Никак это Мария у нее из головы не шла. И когда в автобусе ехала, и когда плелась по темным улицам к родительскому дому, странная женщина, и разговор с ней получился странный. Такое чувство внутри будто прикоснулась к чему-то болезненно-философическому. Надо же, благодарность за потрясение. Наверное, все это больше из области эзотерики проистекает. Но какой-то определенный смысл в этом есть. Странный, но есть. И тем более было странно, что сроду она не увлекалась подобными штучками. Даже наоборот, относилась к ним довольно настороженно, как всякий практикующий и уважающий себя медик. А тут, поди ты, хотя чему, собственно, удивляться? Когда земля из-под ног уходит, руки за все норовят ухватиться. Надо же как-то начинать к прежней тусклой жизни приноравливаться. Надо жить. Пусть раскаявшийся, отчаявшийся, осмеянный, престыженный, А жить? Ничего, время лечит. Или как там эта Мария о времени выразилась? Это, мол, другая история? Ну, пусть будет другая. В ее отчаявшемся состоянии уж не до жиру, да и поселившуюся внутри холодную престиженность лучше руками не трогать, пусть выболит. И отчаяние не трогать, и раскаяние. О нет, с раскаянием как раз надо что-то делать, иначе загрызет. Наверное, надо самой себе какое-то искупление назначить, только какое-то. Для бедной Вари самой близкой подругой стать, добрым ангелом, родной матерью. Кстати, Лёха предлагал какой-то вариант с компьютером. Надо будет потом обсудить с ним, обдумать. Время есть, времени впереди навалом. «Анютка, ты?» – послышался на её стук из-за двери глухой тревожный голос матери. «Я мама». Ну, слава Богу, мы уж тут с отцом с ума сходим. Лёха позвонил, говорит, ты ему сообщение прислала, что к нам ночевать придёшь, а тебя всё нету и нету. Ты где была-то? Бледная какая, с лица совсем спала, на ногах еле стоишь. Потом, мам, я спать очень хочу. А поесть? А чаю? Что, и чаю с нами не попьёшь? «Нет, не хочу. Вы с Лёхой-то поссорились, что ли? Чего у вас происходит?» Говорит в телефон, а у самого голос дрожит. «Ой, смотри, Анютка, да играешься мужиком. Такие, как Лёха, на дороге не валяются». «Да знаю я, мам. Ишь, знает она. Должна же я тебя, как мать, остеречь». С такими-то вывертами и сама не заметишь, когда крайности дойдешь, потом локти кусать будешь. Мы с отцом уж которую ночь не спим, все о тебе думаем, беспокоимся. Мама, хватит, мне что сейчас, развернуться и домой пойти? Устала я, сил нет, понимаешь? Дай мне спать лечь в конце концов. Она и сама удивилась этим вдруг проклюнувшимся по детски ныкающим ноткам в голосе. Нет, вовсе не вызвала материнская аннотация прежнего злого раздражения. Наоборот, будто и успокаивала даже. В обычную жизнь приглашала, с такой злобой отвергнутую. «Ну иди тогда, ложись, чтоль, я тебе чаю в постель принесу». И вкусненького на тарелочке, как ты любишь. Помнишь, когда в детстве болела, все время просила принести в кровать вкусненького на тарелочке? Помню, мам. Так принести? Нет, правда не надо. Глаза слипаются. Сонов прям кинулся на нее, как зверь на добычу, втянув в свое темное логово. Ей вообще всегда в родительском доме хорошо спалось. Наверное, крестьянская природа брала свое. Чем ближе к земле, тем крепче спится. Да и воздух в деревянном доме совсем другой, не то что в панельной клетушке, хоть и благоустроенной. А среди ночи будто кто в плечо подпихнул, вздрогнула, открыла глаза, подняла голову, Глянула в предрассветное мутно-серое окно И колыхнула внутри непонятной тоскою. Хотя от чего ж непонятной-то? Все как раз и понятно. Сейчас еще долго пережитые боль и стыд По ночам будут бал править. К этому попривыкнуть надо, смириться как-то. Интересно, который час выпростала из-под одеяла руку, Нащупала тельце телефона на столике. Ага, четыре всего. Самое тяжёлое время суток. Время тоски. Что ж, теперь понятно, кто её в плечо подпихнул. Стыд, боль, тоска, вместе во сне объединившиеся. А она что? Она от них не отказывается. Поплакать бы, да снова сон благодатью свалится. Утренний. Самый крепкий, с яркой, чёткой картинкой. На картинке Варя была. Весёлая, здоровая девушка Варя Анисимова. Виделась ей будто со стороны, или как с большого экрана в кинотеатре. Идёт себе Варя по полю меж ромашек и васильков, русые волосы по ветру плещутся. Открылась, пронзила вдруг осознанием, какая же она и в самом деле красавица. Надо бы к ней туда, на картинку, попасть как-то, сказать об этом. Напрячься надо, все силы собрать. И вот оно, поле с ромашками и васильками. И вовсе, как оказалось, не по цветам Варя идет, а меж них, по узкой дороге. Надо ее догнать, да что-то мешает. Большое в руках, громоздкое. Опустила голову, ужаснулась. Это же кресло инвалидное. И Варя вдруг обернулась, глядит вниманием на нее, на кресло. Улыбнулась ласково, рукой махнула. Не бойся, мол, подумаешь, кресло. Потом засмеялась вдруг и поднялась. Воспарила над морем, над узкой дорогой. Солнце голову короной озолотило. Красиво, глаз не оторвать. Взмахнуло руками, как крыльями, и исчезло за рощей. «Ань, Анюточка!» – вплыл в картинку ласковый мамин голос. «Проснись, тебе на работу пора М -м -м -м", хотела поднять веки, а они вдруг свинцовой тяжестью налились. Плещет под ними солнце, не отпускает из сонной картинки. Ну же, доченька, опоздаешь, полвосьмого на часах. С трудом села на постели, не открывая глаз. Не могу, мам. А что с тобой? Заболела? Да, плохо мне, мам. Тело и впрямь ломило в температурном ознобе. Казалось, болело в нем всё. Каждая жилочка чуть приоткрыла веки и зыбкий утренний свет полоснул по глазам, отдаваясь болью в голове. Что ж, обычная реакция организма на стресс, пресловутая психосоматика, ясен перец. Может, из поликлиники на дом вызов сделать? добрось да мам, это же мой участок. Что я, сама себя вызову? И что же теперь делать? Да ничего, сейчас позвоню Тамаре, она мой прием на сегодня себе возьмет, а я дома отлежусь. А больничный тебе тоже Тамара выпишет? Да не надо никакого больничного, так договоримся. Сегодня она меня выручит, завтра я ее. Ты иди, мам, на работу опоздаешь. Ой, и то «Ладно, побегу я. Отцу накажу, чтобы тебя сильно не беспокоил, не приставал с вопросами. Лёхе-то сообщить, что ты приболела». «Да, скажи ему. А ещё скажи, чтобы не звонил. Я телефон отключу, спать буду. Сейчас Тамаре позвоню и завалюсь». Тамарин телефон долго не отвечал. Гудки проходили сверлом через головную боль и приходилось чуть постановать, придерживая ладонью затылок. Даже не поняла, в какую секунду гудки сменились Тамариным сердитым вопросом. «Ну что у тебя, Ань? Ты чего там, стонешь, что ли?» «Да, Томочка, плохо мне. Я на сегодня не работник. Я на сегодня вообще никто». «Так», — протянула Тамара, уже предчувствуя недоброе. И что сие означает? Том, возьми на сегодня моих больных, а только на сегодня, Томочка. Ничего себе придумала. Да у тебя же их всегда дофигища. Ну ладно бы еще прием. А по твоим вызовам тоже я должна сбегать? Ну, Том, ты же знаешь, за мной не пропадет. А когда тебе надо будет, я по первому зову, как сивка-бурка. Да мне и надо-то один день всего. А что с тобой, кстати? Да так, ерунда в общем, поправимо. Странно, странно. Что-то за тобой раньше таких провалов не замечалось. Вроде и мужик у тебя приличный, фингалов под глазами не рисует. И выпивкой ты не балуешься. Ты ж у нас такая правильная вся, как дистиллированная вода. Что с тобой нынче-то приключилось, интересно? Нормальным человеком стало? Ну, будем считать, что так. Ладно, договорились. Лежи, поправляйся. Возьму я твоих больных на сегодня. Но чтоб жалоб на меня потом не писали. Знаю я, как ты своих бабок на участке разбаловала. всё с ними сю да сю, а со мной шибко не забалуешь. Спасибо, Том. Не бойся, никто никаких жалоб не будет писать. Да, а Канисимовой твоей зайти, если по пути будет? Она ж у тебя на активном записана. Нет, туда не ходи. Туда я сама. Завтра. Ну все, договорились. Пока, Том. Пока, Ань. Всё. Можно телефон отключить. Натянуть одеяло на голову. Исчезнуть провалиться. Тихо скрипнула дверь. Отец, наверное, заглянул. Слышно было, как он вздохнул озабоченно. Спать, спать. Однако настоящего сна больше не получилось. Так, маята какая-то. Проваливалась в вдремну, выплывала, снова проваливалась. Ломота из тела ушла, но появилось вдруг странное беспокойство. Будто нервная оторопь по организму пробежала. Будто надо бежать куда-то, срочно принимать какое-то важное решение. Куда бежать? Какое решение? Хватит, но принималось уже решение. Когда уж совсем не в стала, поднялась с постели, начала бродить по дому в ночной сорочке, чувствуя себя сиротой непрекаянной. Не бродила, а будто плавала. Все движения были странно замедленными, осторожными, как у больной первичным паркинсонизмом. И время текло тоже медленно. Казалось, даже физически ощущается его замедленное движение, перетекает песком сквозь пальцы. Подошла к зеркалу, отшатнулась. Чудище бледное сомнобулическое, похожее на больную птицу. голова Глаза тревожные, на висках желтизна выступила. Может, и впрямь умом тронулась. Отец ей не мешал, деликатничал изо всех сил. Когда по дому бродить начала, во двор вышел. Истязайся, мол, доченька, на здоровье. Ушёл, а горячий обед на столе оставил. Тарелку с дымящимися щами, оладушки со сметаной как зашла на кухню, как глянула на эти оладушки, так и перехватила горло жалостью. Бедный отец и не знает, как правильно угодить. И мать тоже переживает. Совсем она их извела за последние окаянные дни. Так с перехваченным слезами горлом и бросилась обратно в постель. Поплакала чуток, снова заснула. Открыла глаза. За окном уже сумерки собираются. Встала, причесалась деловито, Поверх рубахи халат накинула, Вышла к отцу на кухню. «Ну как ты, Анютка?» Поднял он на нее испуганные мутно-голубые глаза. Оклемалась чуток. «Может, съешь чего?» «Гляжу, не стала в обед пробовать. Так я курицу зажарил. Смотри, какая аппетитная!» Он приподнял крышку со сковородки, и дух, жареный с чесноком курицы, обволок, толкнулся позывом в голодный желудок. «Давай, пап, и правда аппетитная. В нашем доме до курицы аппетитной не будет. Про нас в этом отношении никогда не скажешь, что сапожник без сапог, правда?» «Ну да, мама всегда спрашивает» фабрики отборных кур приносят, самых лучших. А помнишь, как ты, когда маленькая была, маму в неловкое положение поставила? Нет, не помню. Расскажи. Ага, ага, сейчас. Засуетившись, отец ловко поддел на лопатку поджаристую куриную ножку, заботливо уложил ее на тарелку, поставил перед ней. Подумав секунду, сунулся к холодильнику, бережно извлек посудинку с домашней приправой хреновиной. Всегда эта хреновина у него отменно получалась – смесь тертых помидоров, хрена и чеснока. И дух от нее пошел по всей кухне сильно специфический, даже глаза защипала. «Пап, опять хрена переложил!» «Да не, дочка, ты попробуй, как вкусно. Такой хреновины больше никто не делает. Это... это мой этот... фу, слово забыл. Эксклюзив, что ли? Ага, он самый есть. Коронное блюдо. Попробуй». Сел напротив, преданно глянул в глаза. «Я попробую, пап. А чего ты мне хотел рассказать-то? Ну...» как я маму в неловкое положение поставила. А, ну да, было дело. У них на фабрике аккурат праздник был, 8 марта отмечали, и она тебя с собой взяла. Сейчас, конечно, уж дело давнее, так что признаюсь, чего там. В общем, это я настоял, чтобы она тебя с собой-то взяла. Ревнивый был, жуть. Во всех подряд мужиках соперников углядывал. Вот и подумал, если, мол, баба с ребенком будет, шибко уже не разгуляется. Ну да ладно, не об этом рассказ. Пришла она с тобой, по цехам с собой поводила, день-то рабочий был, а потом, значит, собрание торжественное началось. Всех поздравляют, грамоты вручают, слова всякие хорошие говорят. Потом из президиума мамину фамилию выкликнули «Приходь-ка Екатерина». Она из места встать не успела, как ты вперед ее на сцену кинулась. Подбежала такая соплюха деловущая к директору и громко ему в лицо крикнула «Не надо мою маму грамотой награждать». Он опешил «Почему?» говорит. «А ты? И никого не надо грамотой награждать, потому что вы все здесь плохие». Курочек убиваете. Им больно, а вы все в ладоши хлопаете. Как вам не стыдно? И заревела белугой. В общем, организовали мы тебе тогда с матерью стресс. Ничего не скажешь. Молодые были, глупые. А директор потом специально к маме подошел и говорит. Надо же, какая у вас добрая девочка. Очень впечатлительная натура. Вы, говорит, ее берегите. Сильно воспитанием не утомляйте. Ну, мы берегли вроде, как считаешь? Да, пап, берегли. Вы очень меня берегли. Я знаю. Спасибо. Даешь не к тому, вдруг смутился отец, даже слегка покраснев. Я же не ради благодарности какой, а просто так к слову пришлось. И я тоже к слову. А курица и впрямь Очень вкусное получилось, особенно с хреновиной. Смотри, я все уплела. От сытости она опьянела, как чеховская каштанка. Ничего удивительного. Весь вчерашний день маковой росинки во рту не было, если не считать глотка горького гостевого кофе. Мысль об этом проклятом глотке испуганно вспыхнула в голове и тут же погасла. Прошлась короткой тревожной сиреной по организму. Наверное, и на лице отразилась. Отец чуть приподнялся на стуле, вытянул в страхе лицо. «Что? Что, дочка?» «Да ничего, пап, все в порядке. Правда, в порядке». Помолчали, и стихла захлебнувшись тревожная сирена внутри. То ли отцовского суетливого за нее беспокойство испугалась, то ли другого чего. Может, обстановки, а может, чувство защищенности с детства привычного. Образовалось вместо нее странное состояние средоточия, будто израненная муками душа отлетела, задумалась, глядит на нее сверху. Ах, как хорошо так сидеть, и чтобы отец был рядом. Невесомое состояние покоя, беззаботности, забытое напрочь состояние, как мало и как много, только пусть он сидит и молчит, не спугнет. А состояние средоточия нарастало, казалось, еще немного и лопнет, как мыльный пузырь, и вернется отлетевшая душа с незайдет откровением. «Ну же, еще немного!» Надо только вдохнуть полной грудью. Надо же какой звон в голове негромкий, наоборот приятный, мелодичный даже. И грудь распирает от, И грудь распирает от необъяснимой, невесть откуда взявшейся радости. Какие нежные колокольчики внутри звенят, Вот стихли, Наверное, это оно и есть то самое откровение а оно на нее и впрямь снизошло будто. Вдруг накрыла с головой тихая прелесть момента, в котором смешалось всё в единый клубок. И осязание с обонянием, и видимая глазу картинка, бытовое, но непостижимым образом чувственное единение, Тёплая кухня, сытный запах, запотевшее окно в сиреневых сумерках, Букетик оранжевых ноготков на столе, желтый фонарь тыквы на подоконнике, любящие отцовские глаза напротив. И тут же выплыли из памяти другие глаза и голос. Время для ответов еще не пришло. Оно придет, не сомневайся, только его мимо пропустить нельзя. Сама почувствуешь, когда придет. Может, оно вот так и должно прийти, время ответов, в тихом всплеске момента, в ощущении вдруг ставшей уютной обыденности. Звук шагов на крыльце, скрип входной двери и улетело, растаяло. Да, сытный запах, да, запотевшее окно в сумерках, ноготки на столе, тыква на подоконнике. И что? Всё это было всегда. И будет всегда. «Мама с работы пришла», – тихо констатировал отец, вставая со стула и направляясь к двери. «Устала, наверное». «Ох, устала!» – тут же послышался мамин голос из-за перегородки, отделяющей кухню от входной двери. «Прими-ка у меня сумки, Вань». Они пока пошились еще там в закутке, пошептались немного. Отцовский шепоток лился быстрым, вполне оптимистическим ручейком. И мамин шепоток тоже звучало одобрительно. «Ага, ага, молодец!» Вскоре и сама она вплыла на кухню, глянула с настороженным ожиданием. «Ну как ты, Анюточка, отлежалась за день?» «Да, мам, отлежалась, все в порядке. Вот ужинаем тут с папой». Сейчас еще чаю выпью и домой пойду. У меня аж там лёша голодный. А ты не торопись домой-то. Его сегодня вторым рейсом в область услали. Так что раньше 9 и не жди. Молодец он у тебя, за любые дополнительные рейсы хватается. Зарплату за этот месяц хорошую должен принести. Ага, молодец. А у тебя как дела? Да тоже ничего. Завтра проверка из области приедет. Весь день сегодня готовились, бумаги перебирали. Всё как обычно, в общем. «Кать, чего хоть там в мире-то делается?» Повернулся от плиты, довольный их разговором отец, и гриво взмахнул половником. «А то мы с Анюткой даже телевизора не включали. Может, война началась, а мы и не знаем». «Да типун тебе на язык, Вань!» Так же отмахнулась от него мама и глянула на неё, будто приглашая к заданному тону общения. Потом вдруг озаботилась лицом, подняла вверх ладони, приложила ко рту, прошептала сквозь них испуганно. «Ой, Анют, я ж тебе не сказала. Всю дорогу, пока домой шла, об этом думала и забыла». «Что, мам?» Ты помнишь Анисимову дочку, которую из города сюда привезли? Ну, она еще на твоем участке теперь числится, на Чапаева. Да, конечно. А что такое? Так померла она, говорят. Как? Ты что говоришь, мам? С чего ты? Когда? Да говорят, этой ночью. Мать утром поднялась, думала она спит и будить не стала. «Бедная, бедная девочка! Куда ты, Ань?» Если б она еще могла сообразить, куда. Металась по дому в поисках одежды, потом вспомнила, что брюки и свитер должны быть в ее комнате, принялась натягивать на себя торопливо. Руки тряслись, голова никак не пролезала в узкий ворот свитера, невидимая рука толкала в спину. «Скорее, скорее!» «Куда скорее? Зачем скорее?» «Ань, да что такое-то?» – всплеснула руками мама, встав на ее пути у двери. «Причешись хоть, куда лохудрой пойдешь? Постой, Ань, да на тебе ж лица нет, Господи!» Групка женщин у Анисимовского дома молча расступилась, давая ей дорогу. Влетела во двор и остановилась, будто разом иссякли все силы. Лишь тяжкое со свистом дыхание рвалось из груди, до да дробью постукивало сердце, загнанное быстрой ходьбой. Татьяна Михайловна сидела на крыльце, подобрав к себе полные ноги, безучастно смотрела куда-то вниз. Подняла голову, увидела ее перед собой, взвыла тоненько, рвущими душу переливами. «Померла». Померла варенька-то, красавица моя. Только к обеду я и догадалась, что не спит она вовсе, что глазоньки больше никогда не откроет. Ходила вокруг нее всё утро, боялась разбудить окаянное. «Татьяна Михайловна, простите меня!» Ее отчаянный слезный вскрик неожиданно привел женщину в чувство. Перестав причитать, она со всхлипом вдохнула в себя воздух, напрягла взгляд в скорбном недоумении. Вяло махнув рукой, произнесла тихо. «Да бог с вами, Анна Ивановна, миленькая! Хоть та врачиха, которая из поликлиники Варенькину смерть устанавливать приходила, все вам дозвониться пыталась. Да разве отсюда куда дозвонишься? У нас тут не берет». Сказала, потом вам позвонит, уж из поликлиники. У меня телефон был отключен, Татьяна Михайловна. Я же, я предположить не могла. Да кто ж мог-то, милая? И я вот тоже. Хожу утром, радуюсь, что спит. А эта, которая вместо вас приходила, говорит, мол, от давления варит, померла. Будто бы давление очень уж низко упало. «Если бы разбудили вовремя, то спасли бы». Зачем-то, обернувшись назад, женщина сделала в ее сторону быстрое движение, притянула за рукав, горячо зашептала на ухо, обдавая запахом волокордина. А вечером-то она вдруг веселенькая такая сделалась. «Обними меня, — говорит мама покрепче, — все теперь хорошо со мной будет, не волнуйся». Ты, говорит, прости меня, что всегда своевольничаю, сама для себя все решаю. Это что же, Анна Ивановна, получается? Варенька-то прощалась со мной, а я, дура, и не поняла. Оттолкнув от себя ее руку, она запрокинула голову назад, закачалась, завыла на одной ноте. — Варенька, Варенька, доченька, да на кого ж ты меня, родимая, оставила? Виноватая я перед тобой, Варенька, ой, виноватая, не уберегла. Без мужа ростила, старалась, а как могла всю себя отдавала, да все равно не уберегла. Загубили, загубили мою Вареньку, на корню загубили. Да пусть у этого душегубца земля теперь под ногами горит. Присев рядом на ступеньку, она обняла женщину за плечи, стараясь попасть в такт ее бессмысленных покачиваний. Собравшись с духом, проговорила тихо, с трудом подбирая слова. «Не вините себя, Татьяна Михайловна, не надо. Ваша Варенька, она была очень сильным человеком и любить тоже умела, сильно. Она даже своим давлением распорядилась по-своему, сама, а я не успела». «Я ничего не успела. Простите меня, Татьяна Михайловна». Встав с крыльца, она с трудом сделала несколько деревянных шагов до калитки, таким же деревянным движением захлопнула ее за собой. На улице уже никого не было, припустивший с неба дождь разогнал всех соседскому горю сочувствующих. Натянув на голову капюшон и запахнув на себе полы куртки, Побрела вдоль по улице. У развилки остановилась. Куда идти-то? Снова к родителям свое неизбывное состояние нести. Нет уж, хватит с них. Лучше домой. И только войдя в подъезд, Вспомнила, что ключи от квартиры Остались там, в сумочке, в родительском доме. Прислонившись спиной к двери, Постояла, потом съехала вниз подтянула колени к подбородку в такой жалкой позе и застал ее вернувшийся из рейса леха ухнув подхватил под мышки и так сильно с перепугу рванул вверх что она свалилась ему на грудь безвольным кульком что что с тобой ань погоди сейчас дверь открою тебе плохо ань да чнись ты господи может из поликлиники кого позвать? «Нет, не надо, не дергай меня. Мне неплохо, мне страшно, Лёш. Тебя что, напугал кто-нибудь? Кто? Ты скажи, я...» «Нет, никто не напугал. Я... Я же человека убила, Лёш. Не понял, какого человека? Так варю же, варю Анисимову».